50. Сон не шёл. Пёс только ворочился с боку на бок, а мы все сами продолжали свой бег на заданную тему. Сколько так продолжалось, Макс не знал, но что вообще время течёт по-особому. Кажется, что прошёл целый час, а на самом деле только 10 минут. Но вот глаза, конечно, тянулись слиптись, и когда Макс, как ему показалось, разгадал секрет, когда почти поймал разгадку тайны за хвост, он окончательно заснул, так и не сложив мозаику до конца и не уснев, в чём её суть. Сон был каким-то рваным. Снился дом. Иногда в доме появлялись комнаты, которых никогда не было или отсутствовали те, что должны были быть. И сам дом стоял совсем не там, вокруг была долина, а не горы, как на самом деле. Постоянно менялся его возраст, то ему пять лет, и родители уже старые, то наоборот, ему двадцать, а они молодые. Но он-то знал, что они давно скончались. Снились братья и сестры, которых в его взрослой жизни уже не было рядом с ним. Они разъехались после у Светы, и у них не получалось поддерживать нормальные отношения. Нехороший сон, всё было не так. И самый удивительный Макс осознавал это во сне, но, видимо, не до конца, поскольку не мог ни на что повлиять. И только когда во сне появились его школьные недруги, Брюстер понял, что дела совсем плохие. Макс проснулся с сухого щелчка. Таково было свойство солдатского сна просыпаться от любого подозрительного звука или спать, когда рядом с тобой довольно громко разговаривают, не обращая на это внимания. Эта привычка была приобретена еще в Фордслееве, когда спать хотелось всегда. Бывало, солдаты засыпали даже на марше, они просто механически бежали еще какое-то время, пока мозг окончательно не терял контроль над телом, и только тогда солдат падал. Или же засыпали во время короткого отдыха. Тогда в обычной жизни какой-то рубленый и грубый сержант-инструктор Удостон превращался в грациозного хищника. Он мягко подкалывался к уснувшему, и, упаси Господи, кому-то было предупредить об этом несчастного, хлопот не оберешься. предо предвидшему более ещё хуже, чем своему несчастному, тот отправился на губу вместе с ним. Если же солдат замечал приближение сержанта и просыпался, то Удостон не применял к нему никаких штрафных санкций. Но если нет, и он продолжал спать до тех пор, пока сержант не коснулся его рукой, то тогда его ждали большие неприятности, позорение с которыми чийско сортир был счастлив избавлением. Теперь, проснувшись и вспомнив об этом, Макс подумал, что это было частью обучения. А вот остальные не реагировали, расслабившись после первого хорошо проведенного дня, забыв обо всех превратностях судьбы. Макс продолжал лежать, не двигаясь, даже не дыша. Голова оказалась неудобно повернута в противоположную сторону от звука. Потому Брюстер сильно скосил глаза, да так, что стало больно глазным яблоком. Над местом, где, по его мнению, спал рядовой Минг, Макс увидел непонятную темную горку. Она двигалась очень медленно, и иногда казалось, что там ничего нет, и это плод болевших от перекоса глаз, как и непонятные круги. Но Макс Брюстер так не думал, тем более, что он был следующим от двери после Минка, и туша, нависшая над рядовым, двинулась к нему. Макс лихорадочно соображал, что предпринять. Просто зарать не годилось, солдат, ползший к нему, был явным профессионалом и мог убить всех спящих при первом же его звуке. Автоматы были в стойке у стены, до которой ему тоже было не добраться. «Где нож? Где мой нож?» — с ноткой паники подумал Брюстер, вспоминая, где он может находиться, чтобы выхватить его одним движением. «Нет ножа. Я его с бонежилетом положил, а бонежилет рядом с головой. Вот только пока будешь искать, где там что. Меня на ремни изрежут и остальных убьют». Айманских солдат называли фикстерами, а то, что это был один из них, Макс уже не сомневался. О них ходило множество легенд. Одна такая гласила, что один фикстер, распробравшись за линию фронта, за ночь в одиночку вырезал целый батальон. Конечно, это была байка, но правдивая и потому очень страшная байка. Особенно когда один из них уже навис над тобой и вот-вот совершит своё чёрное дело. Может, бросить что-нибудь в сторону, чтобы отвлечь его внимание, продолжал думать Макс. Нет, только в кино плохой парень как дебил будет судить за полётом какой-нибудь хреновины, подставившись под удар. Нет. «Этот сразу меня убьет, а потом уже будет разбираться, что там упало». Сердце бешено колотилось. Максу даже казалось, что оно стучит так громко, что этот мясник его сейчас услышит. Кстати, почему молчит Блейд, вдруг появилась в голове бесполезная мысль, но тут же пришел ответ. Наверное, его первым убили. Фикстер застыл на месте. От порога упала чья-то слабая тень, и он ее увидел. Макс разглядел большое количество разных ножей, под маскирующей накидкой Фикстера. И тут Брюстеру на ум пришло решение проблемы, которым он, за неминуемого лучшего, решил воспользоваться. Макс выбросил вперёд руку с любяться под накидку солдата и одновременно скомандовал: "Ас!" Икстер стал стремительно завершать остановленный замах ножом, но Макс уже был готов и, как на учениях, отклонил удар левой рукой, а правой вытащил его же нож, вонзил его в тело солдата. Здесь уже налетел Блейд, и они вдвоём стали добивать раненого. Блэйд кусался, а Макс, как маньяк, наносил и наносил замашистые удары, высаживая нож по самую рукоятку. Макс не помнил, сколько он нанес ударов, но остановили его частые звуки выстрелов. Оказывается, Стюарт Эстевос, разбуженный выкликом Брюстера, нажал на тревожную кнопку, которая была в каждом блиндаже, подняв тревогу по всей базе. А Макс просто не обратил внимания на звук сирены. Макс выбрался наружу, прихватив с собой автомат. В небо уходили осветительные ракеты, разрывая ночную мглу. Гарели два элипханта и рабит. Их пытались потушить механики и пилоты, но у них ничего не получалось. Все куда-то бежали и стреляли, зачастую просто в воздух. Явных целей он не видел и потому опустил свой спрут. Всё это брюстеру почему-то сейчас напомнило его послешкольную выпускную вечеринку на природе за городом. Тогда они жгли баchetшие костры, а в небе запускали фейерверки. Потом целый день они провели в полицейском участке. Дерьмо, о чём я думаю? Утро приходило лениво. На небе гасли звезды, и атмосфера вновь приобретала свой повседневный желтоватый оттенок, перерастая у горизонта в обманчивый, сочно-зеленый цвет. Макс ненавидел эту планету всеми фибрами своей души. «Ненавижу», — сказал он слух. «Макс, ты цел», — спросил подошедший Стюарт, сев рядом с Брюстером. «А то на тебе кровищи. Цел. Этот гад только из нашего взвода четверых убил, и Макс достал пригоршню жетонного из мешочка, снятого с фикстера. А скольких еще?» Именьше двух десятков быстро посчитал Ставис. Пойдём, их нужно вынести. Удары спящим солдатам были нанесены прямо в сердце и обеспечили мгновенную смерть без единого звука умирающего. Фикстеры знали своё дело и делали его хорошо. Да ты его буквально искромсал скозлом из козлмешко, склонившись над телом вражеского солдата. Блейд тоже постарался, всё горло ему вырвал. Да, а почему он никак не среагировал? В туалет, наверное, ходил. При всех он не гадит, ответил Маркс, а тут они. В небе нарастал гул. Прибыли транспорты, чтобы забрать убитых и раненых. Убитых было много, из четырех рот осталось две с небольшим. А также все часовые, остальные подразделения пострадали несильной. И все потому, что выпускники Хорд Слейва оказались на передней линии и с ними решили разобраться в первую очередь. «Не везет нам», — сказал Кастр, наблюдая за вырусткой бронетехники и зновь прилетевших шаттлов. «А бордель они даже не тронули». Ему никто не ответил, все наблюдали за выгрузкой. Из необычно большого количества эллипхантов выгружали тяжелые танки ТК-5, БТР и вертолеты, и даже легкие атмосферные самолеты. И это не говоря уже о сотнях солдат. «Массированные наступления скоро будет», — сказал Стюарт. «Будет», — согласился Макс и вложил в ножны трофейный нож.